Глава 2 Библиотекарь Шан Фан В который раз Эдван проснулся в холодном поту И чудом удержался от испуганного вопля Ему снова снился проклятый медведь Огромный, злющий, с холодными когтями, что прочнее стали И каждую ночь эти когти насквозь пробивали его грудь в том месте, где было рано И он чувствовал холодок внутри, у самого сердца, словно его жизнь могла оборваться в любую секунду. Дошло до того, что в эту ночь он практически не спал, боясь вновь оказаться один на один со свирепым зверем. Увы, болезненное тело победило испуганный разум, и под утро Эдван забылся на свою беду. С момента его пробуждения в городе прошло четыре дня. За это время он так ни разу и не покидал маленькой комнатушке, которая стала для него новым домом, практически все время он лежал, или спал, или изо всех сил пытался почувствовать энергию вокруг, ощутить ее движение и дыхание, как тогда, на грани смерти, но, увы, ничего не выходило. Единственным человеком, с которым он виделся за все это время, был невзрачный горбатый мужичок со спутанными волосами, который приходил менять повязки, носил еду, воду и лечебные снадобья. Каждый раз, когда вынужден был глотать пилюлю или пить странно пахнущие травами варево, Эдван вспоминал о словах старика Фана о долге перед городом, и настроение его сильно портилось, будто принимая новую порцию лекарства, он все глубже рыл себе яму. Да, слова деда крепко засели в голове парнишки, заставив его серьезно пересмотреть состоявшийся разговор. Подумав, Эдван пришел к выводу, что страх, поселившийся глубоко в его душе, совсем не безоснователен. От него здесь нужны только знания, которых еще нет и в помине. О размере долго никто так и не удосужился сказать, что наталкивало на нехорошие мысли. Однако никакого вывода Эдван сделать так и не сумел. Слишком мало он знал о городе и о людях, что в нем живут. Поэтому парнишка принял решение выждать, не показывать своих и без того небольших способностей и знаний, прикинуться на время деревенским дурачком, какового в нем, скорее всего, и видели, до тех пор, пока не поймет, что к чему. К сожалению, сведениями с ним никто особо не делился. Его единственный посетитель был очень немногословен, однако вода камень точит. Несмотря на нежелание собеседника, Эдван все-таки сумел немножко расшевелить мужичка за три дня перевязок и узнать кое-что об окружающем мире. Как оказалось, его комнатушка находилась не в какой-то захудалой хибаре, а в лазарете при казармах городского гарнизона, всего в нескольких минутах пути от площади основателей и академии, А соседями его были тяжело раненые солдаты, которым полагалось длительное лечение и постельный режим. Также мужчина иногда делился сведениями о погоде, городе и в целом о жизни за пределами маленькой Кнуры, которая представляла для Эдвана целый мир. В этот раз Горбатый почему-то пришел чуть раньше, чем обычно. Всучив парнишке плошку с кашей, мужчина принялся вытаскивать из сумки лекарства. Два дня назад вернулся коготь кланов, невзначай бронил он. «Кто?» «Коготь!» «Элитный отряд из сильнейших одаренных», — пояснил Горбатый. «С победой пришли. Зачистили леса от проклятых тварей». «Ясно», — буркнул Эдван. В сердце его кольнуло сожаление. «И почему они не сделали этого на том проклятом холме?» — подумал он, услышав слова мужичка. «Сказали, что за два дня до возвращения перебили стаю обезьян». «Подумал, ты захочешь узнать», — сказал Горбатый, и, забрав старые бинты, удалился». Эдван лишь тяжело вздохнул. Судьба жестока. Если бы коготь кланов наткнулся на обезьян раньше, ничего бы не произошло. С другой стороны, какая-то часть Эдвана радовалась смерти проклятых тварей, будто бы кричат «Так им надо!» Но в то же время он сожалел, что не смог перебить их своими руками. Будь у него возможность, он бы перерезал горло каждой. Немного подумав, Эдван утишил себя тем, что поклялся истребить вообще всех обезьян в округе на случай, если хоть кому-то из той проклятой стаи удалось удрать от когтя кланов. Через четыре часа, когда время перевалило за полдень, в комнату легонько постучали. Паренек подобрался. Там был кто-то новый. Горбатый стучался довольно тихо, робко. Этот же гость заявлял о себе уверенно, словно не сомневался в том, что ему разрешат войти или совершенно не беспокоился об этом. Не успел Эдван хоть что-то ответить, как дверь скрипнула, и на пороге показался старый знакомый. Господин Фан собственной персоной, в таком же белом халате, в каком Эдван видел его во время первой встречи, и с каким-то крупным свертком в руке. Дидуля лучезарно улыбался ему, но гримаса эта была настолько натянутой и неискренней, что юноша невольно вжался в подушку, приготовившись услышать все что угодно доброго дня старик сделал короткую паузу на секунду задумавшись эдван верно да осторожно кивнул юноша и сложив руки вместе легонько поклонился в знак приветствия в прошлый раз нам не удалось пообщаться поближе позволь представиться меня зовут шан фан я являюсь одним из семи хранителей знаний нашего города «Ты, должно быть, гадаешь, зачем я здесь, не так ли?» Старик продолжал улыбаться, хотя его глаза были холодны, как лёд. Эдван легонько кивнул. «Я хочу провести небольшой эксперимент. В прошлую нашу встречу я заметил, что ты грамотен. Скажи, тебя обучили читать в вашей деревне или...» «Меня научила мать. Ну, читать, писать, считать». Отец был городским старостой, у нас даже книги хранились, ответил Эдван, перебив гостя. Прелестно, тогда, пожалуй, не будем тянуть. Старик уселся на табурет у кровати и вытянул из-за пазухи тонкую, грубо стянутую книжечку, которую протянул юноше. Вот, возьми, знакома ли тебе эта книга? Эдван бережно принял ее, провел пальцами по грубой бумаге. Юноша аккуратно перелистнул страницу. И из его груди вырвался тяжелый вздох, а губы тронула грустная улыбка. «Знаешь ее, верно?» Улыбка, казалось, приросла к лицу старика, будто гипсовая маска, и выглядела довольно устрашающе. «Да», — хрипло ответил Эдван, «книгу он знал. Это были легенды лет минувших. Мать учила его чтению в детстве именно по ней, ну, или по похожей». Текст немного отличался от привычного, был более высокопарным, что ли, но без сомнений это все еще именно та книга. Он хотел было продолжить читать, но старик ловко вытянул легенды из рук Эдвана и спрятал у себя за пазухой. После он развернул сверток и вынул оттуда толстую книгу с обложкой из кожи, которую уже очень бережно передал юноше в руки. «Шанфан» относился к предмету с особым почтением, словно это была важная реликвия, и Эдван смекнул, что ему бы стоило отнестись к ней так же. С величайшей осторожностью он принял книгу и тут же изо всех сил напряг ослабевшие руки, чтобы не уронить. Аккуратно положив фолиант к себе на колени, он прочел надпись на обложке. Она гласила «История сотворения мира и Атры». «Можешь...» «Прочесть ее для меня», — попросил Шанфан, подавшись вперед. Эдван не мог видеть ужасное нетерпение и неподдельный интерес старика, скрытый замазкой ужасающей улыбки, но это не помешало ему смекнуть, что где-то здесь таится странный, неуловимый подвох. Интуиция недвусмысленно говорила, что надо быть осторожнее, породив странное щемящее чувство где-то в груди. Вздохнув, Эдван бросил попытки найти скрытый смысл и, помня своё решение не показывать всех своих способностей сразу, принялся читать так, как подобает немного грамотной деревенщине по слогам. «История сотворения мира и атры», — произнёс он вслух и раскрыл книгу. Быстренько пробежавшись глазами по первым строкам, Эдван нахмурился. Что-то было не так. Чувство неправильности назойливым червем въедалось в голову, заставляя юношу все пристальнее и пристальнее вглядываться в строчки, чтобы понять, почему они вызывают у него такое странное ощущение. Однако, как бы ни всматривался в текст, он никак не мог понять, что же не так. Книга читалась легко, в разы легче, чем предыдущая. Парень поймал себя на мысли, что делает это даже быстрее, чем обычно, и понимает куда больше слов. «Может быть, в этом и странность?» — спросил Эдван сам себя, задумавшись. «Почему старик попросил меня прочесть ее для него? Может, это какая-то особая книга?» «Да нет, вроде бы написано как обычно». «Текст кажется тебе странным, и ты сейчас изо всех сил пытаешься понять, почему, не так ли?» — подал голос шан Фан, усмехнувшись. Не дожидаясь ответа, он вынул из-за пазухи легенды лет минувших, раскрыл ее на первой странице и небрежно бросил перед Эдваном на кровать. Вначале юноша не увидел разницы, но стоило ему приглядеться чуть повнимательнее, как его глаза расширились от удивления». Знаки в тексте были другими, совершенно, как будто книги были написаны на двух разных языках. Стоило этой мысли пронестись в его разуме, как глубоко внутри черепа что-то щелкнуло. В тот же миг голову пронзила боль, словно туда на одно мгновение вонзили десять тысяч иголок. Парнишка дернулся, как от удара, книга сползла с колен на соломенный матрац. «Что это за язык?» произнес он хрипло. Улыбка Шанфана стала намного шире, а в глазах появился радостный блеск. Эдва насекся. Он вдруг понял, что сказал эту фразу не так, как хотел, и слегка успокоившись, повторил это на том языке, на как привык. «Как ты уже, наверное, догадался, это знание пришло к тебе из-за грани. Я понял это еще, когда ты прочел надпись на наручах Марка, просто хотел убедиться». «Это язык древних царств, как мы его называем. На нем люди говорили задолго до основания города. У нас есть несколько книг из тех давних времен, в которых, возможно, сокрыты великие знания, и мы, хранители, по мере своих сил переводим их и пытаемся вытащить оттуда все крупицы древней мудрости. Я понимаю, что твое знание языка не идеально». Шанфан предупреждающе поднял руку, когда Эдван собирался что-то сказать. Всё-таки даже я читаю на нём быстрее. Однако ты восьмой человек в городе, который такой способностью вообще обладает. И, возможно, тебе откроются значения слов, которые мы давным-давно не можем расшифровать. То есть вы хотите, чтобы я перевёл эту книгу? Нет, что ты!» — махнул рукой Шанфан. «Это просто сборник сказок. Если ты прочтёшь её внимательно, то поймёшь, что легенды лет минувших — Это первые семь глав истории, которые перевели давным-давно. Просто это единственная книга, которую можно выносить из библиотеки. Особой ценности по сравнению с другими она не представляет, сказал он. Но это еще не значит, что ты будешь относиться к ней без должного уважения, поспешил добавить старик впервые за весь разговор сурово на брови. Эдван встрепенулся, быстро поднял книгу с соломенного матраца и вновь аккуратно поместил ее на колени. «А почему только семь глав?» — спросил он. «Потому что никто не станет тратить силы на сказки, когда есть, например, древний сборник рецептов снадобий. На ней мы учимся переводить. К тому же...» Старик тяжело вздохнул. «Вторая ее половина написана на неизвестном нам языке. Когда-то мы думали, что там таится великая мудрость или зашифрованное послание, но это маловероятно». В конце концов, всё, вплоть до последней известной нам строчки, лишь старые сказки. Конечно, если тебе вдруг удастся понять, что там, мы будем очень рады. Но даже если нет, ничего страшного. Можешь считать это первым заданием. Как только ты освоишься с языком, я принесу тебе переписанную страницу с рецептом из важной книги, которую ты должен будешь перевести. Не забывай о том, как много лечебных снадобий ушло на спасение твоей шкуры. «Ты должен быть благодарен нам за свою жизнь, еду и кров «Я благодарен», — ответил Эдван, поклонившись, чтобы старик не увидел его улыбки, больше похожей на оскал загнанного зверя. Эти слова дались ему с большим трудом. «Чудесно!» — старик поднялся с табурета, не забыв спрятать легенды лет минувших за пазуху. На его лицо вернулась широкая и совершенно неискренняя улыбка. «Как ты себя чувствуешь?» «Рана уже не болит?» «Еще немного побаливает», — ответил Эдван, сбитый с толку внезапным вопросом старикан «но уже лучше». «Хорошо. Надеюсь, ты скоро выздоровеешь. Я прикажу, чтобы тебе носили побольше пищи. Насколько я знаю, лекарь уже разрешил тебе питаться полноценно». «Спасибо». Вместо ответа старик лишь легонько кивнул. «Я зайду к тебе вновь через три дня». «Надеюсь, к тому времени ты успеешь вспомнить магический знак, что спас тебе жизнь. Он бы очень помог нашим воинам во время походов в туманную чащу». Не прощаясь, он вышел из комнаты, оставив юношу с книгой. Эдван вздохнул, глядя на закрытую дверь. Эта неожиданная забота о нем показалась ему слегка странной. С другой стороны, Шан Фан раскрыл ему знания из-за грани, о котором Эдван даже не подозревал до сего момента. Раньше он думал, что надпись на браслете Марка была выгравирована на обычном, известном всем языке, а не на древнем наречии. «Да и книга...» Бережно перелиснув страницу древнего фолианта, Эдван улыбнулся. «Старик Шанфан оказался не таким уж и плохим дядькой. Да, это его вымученная улыбка и холодный взгляд любого могли заставить почувствовать себя не в своей тарелке, но зато он был честен. А честность Эдван уважал. Он сам был довольно прямым человеком и не слишком-то хорошо врал, стараясь вместо этого просто отмолчаться или как-то иначе скрыть правду. Но также он знал, что существуют люди, для которых лгать, не моргнув глазом, проще, чем дышать. И те, кто плетет всякие хитрые интриги для достижения каких-то целей, как одна из старух в его деревне. Но Шан Фан был с ним честен. В какой-то мере. Он сразу сказал, что ему надо, и также прямо напомнила о долге. И хоть Эдвану было неприятно это слышать, глубоко внутри он оценил отношение. Прочитав название книги еще раз, Эдван нахмурился. Сейчас, вспоминая разговор с господином Фаном, он вдруг задумался, почему тоненькая книга, которую он читал в детстве, называлась «Легендами лет минувших», если оригинал был историей. Должна же быть разница между историей и легендой, верно? Створение мира и Атры — «Да, возможно, эта книга скрывает в себе нечто большее, чем просто сборник сказок. Шанфан даже говорил о чем-то таком?» Эдван вздохнул. «Конечно, она скрывает. Старик и другие хранители знаний, должно быть, уже знают все секреты первой половины книги, которые ему предстоит понять. Может быть, в этом и была цель? Чтобы Эдван сам разглядел зерно истины в сборнике сказок, как его обозвал старик фан как-никак он хотел заставить его переводить книги, а в этом деле без смекалки не обойтись. Тряхнув головой, юноша вновь погрузился в чтение. Он пробежал глазами первую легенду о великом герое древности, что стоял на страже человеческих городов и в одиночку сражался с полчищами ужасных тварей. Эту историю про великого воина он знал почти наизусть, о том, что в час беды, когда звери соберут несметную орду и пойдут войной на город людей, явится герой и встанет у них на пути». Знал он и шесть следующих историй, которые очень быстро пролистал, не обращая большого внимания на мелкие различия в деталях между тем, что он помнил, и содержанием книги. Вместо того, чтобы перечитывать то, что уже знал, он решил посмотреть на ту часть, что была ему еще неизвестна, ту, которую не переводили. Открыв восьмую главу, Эдван слегка опешил, поскольку называлась она точно так же, как и сама книга, Заинтересованный новой, неизвестной доселе историей, он принялся читать. В самом начале, когда не было ни земли, ни неба, ни атры, существовало лишь великое ничто, вечное, незыблемое. Ничто не нарушало его бесконечно долгий покой до тех пор, пока не появился Творец. Никто не знает, ни откуда он пришел и как появился не истинных его замыслов. Об этом мы смертные, можем строить лишь смелые догадки. Куда важнее то, что случилось? после Первый творец создал атру, энергию, что пронзает и наполняет все сущее, которую он запустил во все уголки великого ничто, наполняя его до самых краев. Словно расчищая землю перед постройкой дома, он уничтожил великое ничто, заполнив его своей силой, и словно закладывая фундамент будущего дома как основу всего мироздания. Творец создал три великие силы — пространство, время и пустоту. Эдван удивленно вздохнул. Он хорошо помнил рассказ матери о том, как создатель сотворил четыре стихии и из них соткал мир, который потом населил самыми различными живыми созданиями. Эта легенда казалась ему стройной, в ней не было ничего лишнего или странного, но прямо сейчас он узнал, что помимо стихии, оказывается, существовали и другие силы. «Фундаментальные», — пробормотал Эдван, пробуя на вкус новое слово. Он не до конца понимал его значение, но оно ему очень понравилось. Юноша чувствовал необъяснимую тягу к этой истории, к новым знаниям, такую сильную, какой не ощущал никогда до этого. Он как будто всю жизнь прожил в тумане, который только-только начал рассеиваться, позволяя ему хоть одним глазком посмотреть на то, что было скрыто. И теперь Эдван просто не мог остановиться до тех пор, пока не рассмотрит все до мельчайших деталей.